Летенант Славин заглянул в пустую автоцистерну с надписью "Цемент". Там было темно, уныло, пахло сыростью. "М-м, да", сказал он. "Неудобный вагончик". "Тут недалеко потерпят", отозвался снизу шофёр. "Повторите задание", сказал Славин, спрыгивая на землю. "Занять позицию, чтобы меня было незаметно. Когда увижу, что трое залезли в цистерну, Выехать, не заправляясь цементом, к Калибакану. На развилке возле чайной остановиться и идти пить чай, пока эти не вылезут. А дальше А дальше разбегутся они все к чёртовой матери. А кто будет отвечать? Славин. Выполняйте.